Сотни людей стояли на набережных, глядя в небо. Светило солнце. Мягкое солнце Ра. На него можно было смотреть не щурясь. Стальными маячками поблескивали самые крупные орбитальные станции. Ничего не происходило. Ничего не изменилось. Трое мальчишек, не обращая внимания на взрослых, гоняли по каналу парусник-катамаран. Он спит сказал Тимур Алк. Он не просыпается вторые сутки. За последние дни мужчина перестал быть мальчишкой. Дело было не в жесткой светлой бороде за несколько суток, покрывшей его щеки, скулы и подбородок. Тимур Алк разогнул спину, навсегда выводя себя из утробной позы, и крокодил впервые увидел в нем равного по опыту взрослого человека. Мальчишке он сказал бы, Айра отдыхает. Он ободряюще улыбнулся бы зеленоволосому, хотя у самого тревожно сосала бы под ложечкой. Он сказал бы, «После такого человек должен немного отдохнуть, правда?» Этимор Алку, тому прежнему юному, стало бы легче. Этому новому нет. Поэтому Каркадил спросил только. Шана вернулась. «Еще нет. У них там...» «Понимаю. Но она связывается каждые полчаса. По-моему, она тоже боится за... него». «Пошли», – сказал крокодил. Над крышей дома шаны склонялись ветки. Полосатое солнце высвечивало лес. Носились птицы, из тени попадая на свет, и потому их траектории казались пунктирными. Аира лежал на спине, одетый только в светлые шорты ничем не укрытый, босиком. Он спал. Остриженные наголо волосы отрастали снова. Седым ёжиком, совершенно седым. Он не метался во сне и не менял позы. Он спал, как стоял перед строем, вытянув руки вдоль тела. Глаза под веками не двигались. Дыхание можно было заметить, только если специально присмотреться. На спокойном лице было написано для всех, кто умеет читать. «Я сделал все, что мог. Ничего не могу изменить». Эта равнодушная отрешенность была такой неестественной на лице Айры, что у крокодила мурашки побежали по спине. «По-моему, он готов свернуться», — шепотом сказал Тимур Алк. «Как моя мать. Уйти в себя и... все. Возможно, он уже свернулся».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 «Сколько раз он нас спасал?» Тимур Алк низко наклонил голову. «И кого теперь звать, Андрей?» «Меня», — сказал крокодил. Он посмотрел на небо, где сквозь зеленовато-синий вечерний свет виднелись искры орбитальных станций. Сел, положив голову Аира себе на колени, и ладонями сжал его виски. «Ты был прав».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 а на самом деле стабилизаторы никогда не работали. «Консул, ты думал когда-нибудь, что такое бюро на самом деле?» Сильно кружилась голова. Он плотнее сжал ладонями холодные виски Айры, зажмурился и изменил мир на одном его крохотном локальном участке. Он был насосом, качающим жизни силу, детство и юность, весну, победу, волю, власть.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 Тишина и грохота, бытие и пустоты. А потом закончилось всё. И крокодил увидел себя на берегу Стикса. Или очень похожей реки. Ни Харона, ни Лачонки. Никакого подходящего антуража. Чёрная вода и чёрная равнина, по которой уходят, не оглядываясь, белые тени. Он смотрел им вслед. Река шумела у самых ног. И крокодил знал,